то об этом мне неведомо, и я не понимаю, как это соответствует истине. Более правильным было бы сказать, знаменами с разбойничьими крестами. Но польские и литовские гетманы еще даже не начинали готовиться к войне против тебя, и все твои ни на что негодные годные негодяи воеводы, лучше сказать бродяги, были притащены сюда в цепях из-под твоих крестов, в Великий Сейм. Здесь все присутствующие издевались и надсмехались над всеми негодяями к твоему грязному и вечному позору и... к позору всей святой русской земли. Перевод Феннелла слегка изменен мною. Письмо Курбского не могло не рассердить Ивана IV. Еще больший удар по его престижу был нанесён когда король Магнус бежал на сторону Батория. К 1579 году Баторий закончил свою подготовку к большой войне с Московией. Его армия была усилена венгерской пехотой и немецкой артиллерией. Вместо похода на Ливонию чего ожидал Иван IV, Баторий двинулся с почти пятнадцатитысячной армией на Полоцк. Гарнизон, около шести тысяч, отчаянно сопротивлялся и надеялся, что царь пошлет подкрепление, но он не был готов к этому. 31 августа, после трехнедельных боев, город сдался Баторию. Гейденштейн. Записки страницы 42, 73, Карамзин том 9, страницы 295, 301, Соловьёв том 6, страница 652, 654. И вновь Курбский не мог сдержать свое злорадство. Он припомнил Ивану IV все его преступления и заявил: "И теперь к этому ты добавил ещё одно поругание своих предков, более позорная и тысячу раз более катастрофическая Ты сдал великий город Полоцк со всей его церковью, то есть с его епископом и духовенством, с его армией и людьми. Тот город, что ранее, 1563 год, ты взял штурмом. Курбский подписал свое письмо, написано «В прекраснейшем городе нашего государя, славного короля Стефана, Полоцки, на третий день после захвата города». От Полоцка Баторий повел свои войска к Соколу, который был взят 25 сентября. Курбский прокомментировал и это событие. «Думаешь ли ты все еще в свете этого злых дел Ивана, трудно постижимого слуху и невыносимого, что сила животворного креста поможет тебе и твоей армии. Ты слуга первого зверя и самого великого змея, что с незапамятных времен противостояли Богу и Его ангелам, намереваясь уничтожить все творение Бога и всю человеческую природу. До какой поры? И сколь долго ты будешь удовлетворять себя человеческой кровью? Это письмо было датировано на четвертый день после победы при Соколе. Полоцк обладал большой стратегической ценностью для Литвы. Он лишал Москву ключа к важному торговому пути к Балтике через Западную Двину. В то же время для Литвы он был военным ключом Москве. Баторий намеревался сделать из города передовой бастион в идеологической войне между Польшей и Москвой, а плод воинствующей римской церкви. Поэтому он основал в Полоцке иезуитский колледж и передал иезуитам все, кроме одной православной церкви и все православные монастыри, вместе с принадлежавшими им земельными владениями. Россия в средние века. Главка третья. В 1580 году Баторий предпринял свою вторую кампанию против Москвы и штурмовал важную крепость «Великие Луки».